Шок от удара, и в самом деле продолжался всего несколько мгновений. Когда я пришел в себя, сверху падали какие-то брызги. «Неужели дождь?» — подумал я. «Нет». Сверху лилась моча. Я лежал на дне колодца, а монгольские солдаты один за другим мочились на меня. Высоко вверху маячили мелкие силуэты людей, которые подходили к круглому отверстию в земле и по очереди справляли нужду. Происходило что-то чудовищно нереальное, похожее на бред человека, накачавшегося наркотиками. Однако это была явь. Я действительно валялась на дне колодца, и на меня лилась настоящая моча. Когда все, наконец, иссякли, Кто-то посветил на меня фонарем. Послышался хохот, и фигуры, стоявшие у края колодца, исчезли. И все сразу поглотила глухая, вязкая тишина. Я решил полежать пока лицом вниз и подождать, не вернутся ли они. Но прошло двадцать минут, потом тридцать. Конечно, часов у меня не было, и я говорю только приблизительно. Солдаты не возвращались. Похоже, они ушли навсегда, оставив меня одного на дне колодца посреди пустыни. «Если монголы больше не придут, — подумал я, — сначала надо проверить, все ли у меня цело. Сделать это в темноте было весьма нелегко». Ведь я даже тело своего не видел и не мог собственными глазами проверить, что со мной. Пришлось положиться только на ощущения, которые в мраке вполне могли подвести. Почему-то казалось, что меня обманули, обвели вокруг пальца. Очень странное было чувство. И все-таки медленно и осторожно я начал разбираться в ситуации, в которую попал. Первое, что я понял — Мне страшно повезло. Дно колодца покрывал песок, и оно оказалось довольно мягким. Если бы не это, при падении с такой высоты мне переломало бы все кости. Я глубоко вдохнул и попробовал пошевелиться, для начала подвигать пальцами. Они повиновались, хотя и с некоторым трудом. Потом попытался приподняться, но не сумел. Тело, казалось, совсем ничего не чувствовало. С сознанием был полный порядок, но вступать в контакт с телом оно никак не хотело. Как я не пробовал заставить мышцы подчиниться мысленным командам, ничего не получалось. Я плюнул на все и на некоторое время застыл в темноте. Сколько я так пролежал, не знаю. Наконец, мало-помалу, Чувствительность стала возвращаться. А вместе с ней, конечно, пришла и боль. Очень сильная боль. Скорее всего, я сломал ноги. Еще, похоже, вывихнул, а то и сломал плечо. Я лежал в той же позе, пытаясь перетерпеть боль. По щекам сами собой текли слезы. Я плакал от боли а еще больше от безысходности. Вам, наверное, трудно представить, что это такое — оказаться одному в пустыне, где-то на краю света, на дне глубокого колодца, в кромешной тьме, наедине с пронзительной болью. Какое одиночество, какое отчаяние меня хватило! Я начал даже жалеть о том, что тот сержант меня не пристрелил — Хотя тогда бы монголы знали о моей смерти. А так придется пропадать здесь в полном одиночестве. И никому до этого не будет дела. Такая вот тихая смерть. Время от времени до меня доносился шум ветра. Когда он пролетал над землей, в колодец проникал странный загадочный звук. Казалось, где-то далеко-далеко женщина оплакивала кого-то. То неведомое далекое пространство соединялось с моим миром узким коридором, через который время от времени доходил до меня этот голос. А я оставался один на один с могильной тишиной и мраком. Пересиливая боль, я осторожно ощупал вокруг себя землю. Дно было ровное и неширокое, примерно метр 60 метр семьдесят в окружности. Скользившая по земле рука вдруг наткнулась на что-то острое и твердое. Инстинктивно отдернув руку, я еще раз медленно и осторожно потянулся к тому месту, и пальцы снова коснулись этого твердого предмета. Сначала я подумал, что это ветка, но оказалось кости. Не человеческие, а какого-то небольшого зверяка. Они были разбросаны по земле, может, уже долго здесь лежали, а может, разлетелись в стороны, когда я на них свалился. Больше ничего, кроме сухого и мелкого песка, в колодце не нашлось. Я провел рукой по стенке. Ее сложили из небольших плоских камней. Днем земля в степи сильно нагревалась, но в это подземелье жара не проникала, и камни были холодные, как лед. Приложив руку к стенке, я стала щупывать щели между камнями в надежде выбраться, если удастся отыскать, куда можно поставить ногу. Но щели были слишком узкие, и в моем плачевном состоянии нечего было и мечтать о том, чтобы вылезти наружу. Напрягая силы, я приподнялся, волоча тело, и прислонился к стенке. При каждом движении в плечо и ногу, казалось, впивались десятки толстых шипов, а при вздохе было ощущение, что тело вот-вот разорвется на части. Дотронулся до плеча. Оно распухло и горело.